Глава 32 «Как? Как это могло произойти?» Мартин не кричал, не топал ногами, не багровел от гнева, но лучше бы кричал, топал и багровел, потому что от его металлического, промерзшего насквозь голоса, становилось реально страшно. Казалось, стоит открыть рот, и язык примерзнет к ярости шефа, как в детстве к качелькам, и теплая водичка тут не поможет. Собравшиеся в холле клиники security угрюмо молчали, боясь пошевелиться и привлечь внимание этого высокого, худощавого и в данный момент смертельно опасного человека. И если сотрудники его службы безопасности прекрасно знали, что представляет господин пименова в гневе, то люди Климко и охранники клиники могли только догадываться. Но догадываться им почему-то не хотелось, поскольку догадки в основном являли собой малоаппетитное зрелище. Причем люди Климко ощущали максимальный дискомфорт. Это ведь они дежурили у дверей палат, сменив утром security Пименова. Но сотрудникам Мартина от этого легче не становилось, поскольку личного приказа от Пименова покинуть пост не поступало и прибытие людей к Лимко ничего не меняло. Дежурство должно было быть продолжено ровно до тех пор, пока Мартин Игоревич не заберет Варю и не отдаст распоряжение насчет Моники. Но утром в клинике оказалось больше охраны, чем пациентов. Шеф больничной службы безопасности начал психовать, главврач тоже и секьюрити решили переместиться на улицу, усилив контроль за территорией клиники. А в результате у семи дитя без глазу. И смотреть в застывшие ледяные глаза Пименова не хочется. Пусть бы Климко распор полетов устроил. С ним как-то полегче общаться. Нормальный мужик орёт, пару раз по морде врезал тем двум придуркам, что возле палаты Ярцевой дежурили, обещает в землю зарыть на 2 метра. В общем, по-людски как-то привычно. А потом в клинику прибыл этот страшный мужик с мертвым голосом и такими же глазами, от одного взгляда в которое вся шерсть на теле дыбом встает. «Вы что, оглохли все?» Дзинкнула на пол еще одна льдинка. повторяя вопрос. Как это могло произойти? Как среди бела дня при таком скоплении охранников искренники смогли похитить одну девушку и едва не убить вторую? И мало этого, вы еще и упустили так называемую медсестру, пришедшую в реанимацию?» ну «Мне ответит кто-нибудь?» «Это мои люди виноваты», — хрипло произнес Климко. «И они будут наказаны». «Будут», — улыбнулся Мартин. «Если Варвара Ярцева не вернется живой и невредимой, я лично прослежу за наказанием». Очень обаятельная улыбка получилась. Настолько обаятельная, что из штанов, судорожно переступавших ногами бравых парней, раздался хрустальный перезвон круглых сосулек. «А теперь по существу дело», — Пименов заложил руки за спину и повернулся к банкиру. «Игорь Дмитриевич, давайте вы, а то, чувствую внятную речь от этого стада баранов, я не дождусь». «Ну, хорошо». Климко устал и потер виски. «Я попробую. Хотя после ночного перелета и всех этих событий голова просто раскалывается. Примите лекарство». «Уже принял, спасибо». В общем, картина в целом вырисовывается такая. Утром мы с супругой навестили Варю, чтобы поблагодарить ее за спасение нашей дочери. А буквально через три минуты После нашего ухода к ней в палату зашла медсестра, чтобы сделать укол. Я охрану двери беспрепятственно пропустила ее? Увы, удрученно вздохнул Климко, вынужден признать, что в моей службе безопасности работают не только профессионалы, но и откровенные разгильдяи. Нет, от чего такого? Отважился на оправдательный вяк здоровенный детина, на могучей шее которого голова казалась рудиментарным отростком. Это ж больница, медсестра с уколом, обычное дело». «Да что вы говорите, любезный!» – процедил Мартин, приблизившись к дитине вплотную. «А почему же ваши коллеги возле палаты Моники остановили медсестру со шприцем и решили уточнить у врача, назначал ли он инъекцию?» «Так это...» «Сысоев, заткнись!» – прошипел Климко. «Ах, вот как зовут героя дня!» На этот раз Мартин выдал полуулыбку. «Но этого хватило, чтобы дитина не просто побледнел, а поснел от полноты впечатлений. Я запомню». «Так я не один там был», — пискнул Сысоев. «Со мной еще Фетченко дежурил». «Игорь Дмитриевич», — Пименов повернулся к банкиру и покачал головой. «Восхищен сплоченностью вашего коллектива. Замечательный подбор кадров». «Сдал гнида», — процедил крепкий, короткостриженный парень с цепким взглядом. «А я ведь в туалет отошел в момент прихода медсестры». «Ничего не отошел, там ты был». «Ну-ну». «Закройте рот, оба», — заорал банкир. Заткнулись. Но взгляд, брошенный Фетченко на детину, был переполнен от нитнебратской любовью. «Так». Вошла медсестра со шприцем. Мартин повернулся к Клемко. «И что было потом?» Потом Игорь Дмитриевич дернул щекой и отвел глаза в сторону. Потом медсестра выскочила из палаты и завопила, что пациентке стало плохо, что ей срочно нужен врач. «Вон тот дебил», — кивок в сторону съежившегося Сусоева, «вбежал, увидел, что Ярцева хрипит и бьется в судорогах» и стал страусом. «В смысле?» «А будь там не ламинат, а песок, он бы башкой туда втюхался и застыл. Ничего не знаю, ничего не соображаю». «А Федченко все еще в туалете сидел?» «Нет. Я как раз слышал и увидел, как мимо меня промчался врач с каталкой и направился в палату Ярцевой». Тихо пояснил охранник. «Я вбежал следом. сосоев ничего мне пояснить не мог. Лишь плечами пожимал и мычал что-то неразборчивое. врачи и медсестра склонились над Ярцевой» бившийся в судорогах. Вид у девушки действительно был не очень. Бледная. Глаза закатываются, хрипит. Я же не знал, что ей перед приступом укол делали. Поэтому вмешиваться не стал. Врет он все, врет, все он знал. Недорезанным кабанчиком заверещал детина. Локоть Фетченко врезался примехонько в солнечное сплетение коллеги. И тот на время утратил способность к дискуссии. «Я вины себя не снимаю», угрюмо проговорил парень. «Все равно надо было, наверное, позвонить боссу». Но все так быстро произошло. Девушка вдруг захрипела так страшно. Выгнулась, врач заорал. В реанимацию, срочно. Ее погрузили на каталку и увезли. А почему вы не сопровождали? Я сопровождал, в лифт с ними сел, а потом почувствовал укол в шею и отрубился. Понятно. А почему вы один сопровождали? А это вы у Сусоева спросите. Почему он не поехал со мной? И почему же? Столь не нужно детине внимание этого жуткого олигарха Снова сконцентрировалась на его вспотевшей от ужаса персоне. «Так это, ну, в общем...» «Я же говорю, страус!» Брезгливо поморщился Климко. «Так, путь до лифта мы проследили». Мартин медленно направился к своим секьюрити. «Но что было потом? Каким образом? Ярцеву вывезли за пределы клиники? Ведь во дворе уже дежурили и вы, и господа хорошие? Или не дежурили, а мирно дремали на лавочках?» Нет. «Мы рассредоточились возле всех выходов из здания», угрюмо произнес Максим, назначенный Пименовым ответственным за охрану девушек. Но потом начался переполох возле реанимации, и я побежал туда. «А остальные?» «И остальные тоже. Я позвонил на все ворота клиники, предупредил об усилении контроля, велел никого не выпускать. Вообще никого. Ни посетителей, ни врачей». разумные что?» «А ничего», — отвел глаза Максим. «Они выполнили приказ». Кучу народа собрали. Скандал, вопли, угрозы. Ладно, с этим разберемся. Вот только, как я понимаю, Варя все равно исчезла, так? Да. Секьюрити с шумом втянул воздух и решился посмотреть боссу в глаза. Ее увезли так же, как привезли. Простите, Мартин Игревич. Это моя вина. Я совершенно забыла о вертолете.